Часть 1. Глава 5. Подглава 2. Севастополь. Карантинная улица. С приходом армии в Крым чрезвычайно усилилась работа большевистских агентов, писал в своих воспоминаниях барон Врангель. Верно. В 20-м Центральный комитет РКПБ выделил средства для организации политической работы в тылу врага. В Крым отправилось немало проверенных товарищей для налаживания деятельности подполья. Одним из них стал Петр Макарьев, партийный псевдоним Евгений. Он примкнул к большевикам 20 февраля, за пять дней до отречения царя. Дальше был октябрь службы в ЧК и, наконец, личное распоряжение начальника особого отдела ВЧК Кедрова, согласно которому товарищ Евгений направлялся на подпольную работу в Крыму. б о л ь ш е в и ц с к о е подполье переживало тяжелые времена. По полуострову прокатилась волна арестов. В Севастополе уцелело лишь три ячейки, и одна из них в порту, и Макарьева переправили туда, восстанавливать организацию. Германская война, революции, мобилизации, смуты произвели среди мастерового люда катастрофические опустошения. Макарьева взяли без расспросов только работой, и он работал, да так, что начальник механического участка нарадоваться не мог на толкового подчиненного. н А товарищ Евгений тем временем укреплял связи между ячейками, привлекал к работе новых товарищей, налаживал с о о б щ е н и е с центром. К октябрю 20-го п о д п о л е крепко в с т а л а на ноги и с о б и р а л а с ь встречать войска Фрунзе, хлынувшие в Крым через прорванное укрепление турецкого вала. И вот только проводили последние транспорта с войсками, только собрались брать власть, на те сюрприз! Два корабля под Андреевскими флагами. Солдаты в непривычной, пятнистой, как лягушачья, кожи амуниции. Митяй, до ночи проторчавший в порту, принес тревожные новости. «Как это броневики выгружают?» – недоумевал дядя Жора. «Наши портовы еще третьего дня порвали зубчатые передачи у кранов. Инженера с б е л и к а м и сбегли. Не могет этого быть, чтобы они краны так скоро починили». Подпольная ячейка заседала на конспиративной квартире по карантинной улице. На квартире рабочего, клепальщика из паровозного депо. — А на кой лят им ваши краны? — уныло отзывался м и т е й Ихняя посудина к берегу приткнулась. Нос у ей надвое раскрылся, как ворота. Вот я ей не брешу. Броневики, две танки, вместо колес ленты стальные. На каждой башне круглая, плоская. Пушка торчит. — д л и н н ы е И еще грузовики, огромадные, на шести колесах. Сверху хренотень какая-то под брезентами. А солдаты? Жизнь не видал таких. Каски, как кочаны капустные. Лица тряпками затянуты, только дырье для глаз. Очки н а л б о вот такие, с ладонь. Винтовки непонятные, и не винтовки-то вовсе. Отцепили свои машины, никого не подпускают, и все, без матюков, без зуботычин. Вежливо так подтолкнут А у самих глаза лютые Не приведи бог Заспорить с таким У каждого ножик на груди висит к о б у р с левольвертом Кармашки повсюду нацеплены Взглянешь на такого, душа в пятки ходит Ты, Митяй, прекращай панику Построжил м а к а р и ф Не б о л ь ш е в и ц к о е это дело Броневиков много насчитал С десяток Они дюжи разные — Которые с четырьмя колесьями, а к о т о р ы й с восемью колесья в мой рост. На одном коробка, на вроде р у п о р о в в какие команды подают. Как заорали, чуть не оглох. До сих пор в ушах звенит. — А что орали-то? — поинтересовался дядя Жора. «Сейчас — Сейчас. Митяй н а м о р щ и л с я Во! — Жители Севастополя! Во избежание инцидентов... Просьба не приближаться к боевым машинам ближе, чем на десять шагов. По нарушителям будет открыт огонь на поражение. И так без перерыва. Товарищ Евгений, а что такое инцидент? Это когда тебя б ы л а б о л о пристрелить ненароком, а потом прощения попросят. Не хотели, мол, — объяснил тележор. а Макарик поморщился. — И что, стреляли? — С чего? «Дураков не нашлось к ним лезть». «А солдат много?» спросил Макарьев. «Да не то чтобы очень, может, с полсотни, а быть, остальные на пароходе этом, с воротами». «Это судно особое для десанта», снисходительно объяснил дилижера, «чтобы, значит, на берег войска доставлять». «В Николаеве строили такие э л ь п е д и ф о р ы правда, без ворот в носу со сходнями». «Так, отставить воспоминания». перебил старика-слесаря Макарьев. — Надо сообщить в штаб Южфронта, что белые получили подкрепление. Собирайся, Митрий, ты пойдешь. — Да я же... — опешил парень. — Как же я из города? У меня здесь мамка с сеструхой и... — Ты что, не подчиняешься решению ячейки? За окном раздалось фырканье мотора, собачий лай. м а к а р е в о т п р я н у л к стене, опрокидывая табурет. В руке у него блеснул браунинг. Механический звук приближался. Подпонщик чуть-чуть отодвинул в сторону занавеску из ситчика в голубой цветочек. По улочке, поднимая клубы пыли, катил автомобиль странного вида, собранный из гнутых труб, на широченных рубчатых колесах, опирающихся на пружинные рессоры. Стекол в кабине не было. За рулем сидел один из тех солдат, которых описывал Митяй. Второй высовывался сверху, держась за рукоятки большого пулемета. лица обоих скрывались за огромыми н в поллица очками консервами задняя часть машины вся увешана коробьями с ручками и перетянутыми ремнями тюками над ними колыхался высоченный суставчатый будто бамбуковая удочка черный пруд на нем трепетал по ветру трехцветный флажок макарев сплюнул и задвинул занавеску ну чего переполошились не за нами подпольщики повскакивали с мест и стояли в напряженных позах с н о г а м и в руках. Непоседливый м и т я извлек откуда-то ручную бомбу, систему Рудутовского, похожую на квадратную жестянку из-под консервов. Обшарпанный железный корпус бомбы обильно пятнала ж а в ч и н а Интересно, а она взорвется, если сорвать кольцо? Макарев нарочит от к а ш л я л с я и принялся засовывать пистолет за пояс. — Вот так, товарищи, сами видите. б е л и к и никуда уходить не собираются. Дядь Жор... Сколько бойцов мы сможем собрать к утру?» Совещание затянулось за полночь. Митяй все время мялся, поглядывая на Макарьева, но тот обратился к нему только когда разошлись остальные. По одному, как требовали правила конспирации. «Тут такое дело, т а р и щ Евгений, прям не знаю, как сказать. Беляки-то эти друг к другу обращались по-нашему». «Как это «по-нашему»? Не понял, чекист. По-русски, что ли?» Так по-каковски им еще говорить, голова садовая. Да я ж не о языке балакаю. Они, когда обращаются по форме, говорят, товарищ лейтенант, да товарищ прапорщик. Это же где такое видано, лейтенант и товарищ. Ты, может, ослышался? Сам говорил. Рупоры орали, могу и примерещиться. Не, -е -е. я близко стоял. Так и говорил, товарищ лейтенант. А у самого на рукаве нашлепка денитинская, только черепа с мечами не хватает. «Как у ударников!» м а к а е в задумался. «Ты вот что, Митяй, ты пока никому не говори. Надо разобраться, что за товарищи к нам приплыли». «Я-то не скажу!» Пожал плечами парень. «Только они и так узнают. Я ведь не один там стоял. Вот увидите, к утру пойдут разговоры об этих господах, товарищи».